Глава 43. Все идет своим чередом. Интернат «Хрустальный ручей принимал важную посетительницу. Весь персонал закрытого учреждения во главе с новой директрицей заранее выстроился на заснеженной площади у неработающего фонтана. И вскоре гостья прибыла. Сначала издали послышался громкий гул. Затем со стороны леса показался большой черный вертолет с эмблемой в виде человеческого черепа на борту. Вертолет сделал круг над площадью интерната, после чего стал медленно заходить на посадку. Вскоре машина приземлилась, раздув снег по всей площади и заглушила двигатели. Преподаватели и обслуживающий персонал учтиво склонили головы, когда из вертолета вышла высокая женщина, В роскошной черной шубе до земли и окинула присутствующих хмурым недобрым взглядом. Серцея Сентери выглядела очень недовольной. Ее правая рука, заключенная в гипсовую повязку, висела на перизе. На плече женщины сидела крупная нахохлевшаяся ворона. Птица злобно поглядывала на людей маленькими блестящими глазками. Навстречу встречу представительницы Чёрного Ковена вышла Анастасия Павловна, бывшая медсестра, а ныне новый директор интерната. Своим коллегам по «Черному ковину» она была известна как Паулина. Мадам Церце почтительно склонилась Паулина. Мы так рады вас видеть. Как добрались? Отвратительно фыркнула Церце. Она поплотнее запахнула шубу. Вместо того, чтобы поправлять свое здоровье на горячих горных источниках, я вынуждена мерзнуть здесь, в этой дыре. Мы слышали о том, что случилось в Клыково, кивнула Паулина. Ужасная катастрофа. Рада, что вы остались в живых. А где же ваша директриса? Прищурилась Церце, что-то я не вижу ее среди присутствующих. Указом главы Чёрного Ковена мы с теперь я исполняю эти обязанности. Вот как. Со всеми этими проблемами Экстрополиса я совсем отстала от жизни. Вас долго не было, смущенно произнесла Паулина. У нас тут тоже кое-что произошло. Я вижу, кивнула Церце, кивнув на черные развалины маяка, присыпанные белым снегом. До меня дошли кое-какие слухи. Клодия пала жертвой собственной алчности. С едва заметной улыбкой на губах произнесла Паулина. Она вступила в сговор с Ирмой Морозовой, и это стало ее роковой ошибкой. В деле замешаны метаморфы и оборотни. Идиотка, Раздраженно бросилась в Повелась на пустые обещания, на старые сказки о вечной молодости, в то время, когда до свершения нашего плана осталось так мало времени. Она хотела вернуть свою увядшую красоту, снова ехидно улыбнулась Паулина как некогда сестры его она променяла пару лишних десятков лет на века бессмертия, воскликнула Церцея. на абсолютную власть. Не думала, что она так недальновидна. Но нет худа без добра. Теперь директором назначили меня. А будь Клодия жива, это вряд ли бы произошло. Нам с трудом удалось скрыть все от властей, произнесла Пулина. Все считают, что здесь просто случился пожар. Пришлось немало потрудиться, чтобы привести все в относительный порядок. Очень умно с твоей стороны, снисходительно произнесла Церцея. Я рада, что теперь директором стала ты. Алигавам ни к чему шататься по этому интернату. Надеюсь, подземелье не пострадало? Нет, к счастью. Паулина подошла к фонтану и нажала на мраморный выступ на его бортике в центре заснеженной площади. С места сдвинулась большая бетонная плита. За ней открылись широкие каменные ступени, уходящие вниз под здание хрустального ручья. Церцея подобрала полы шубы и начала спускаться по лестнице. Паулина засеменила за ней следом. Как продвигается ваша работа? хмуро осведомилась Церцея. «Все идет своим чередом, госпожа Сентери. Мы по всей области ищем детей со способностями метаморфов, затем уговариваем родителей отправить их сюда, как в элитную закрытую школу для одаренных подростков. Здесь мы окончательно выявляем их способности, изучаем их, тренируем для наших целей. Вы даете им спящую красавицу. Конечно, и сыворотка отлично действует, воскликнула Паулина. Но хоть с этим Магдалена справилась. Церцея громко фыркнула. В ее обязанности входило следить за научной деятельностью Федорова и помогать ему в его работе. Когда оба погибли, мы решили, что все кончено, но к счастью, они успели закончить формулу. И она работает. Юные метаморфы беспрекословно исполняют наши приказы и потом не помнят ничего из того, что мы заставляем их делать. Позже они будут повиноваться нам уже по собственной воле. Вот вы видите, мы создадим настоящую армию. Рада это слышать, кивнула Церцея. Они вошли в длинный подземный коридор, ярко освещённый люминесцентными лампами. Стены коридора были сделаны из толстого стекла и прозрачного пластика. За стеклом располагались научные лаборатории, где трудились ученые, работающие на черный ковен. Люди в белых комбинезонах производили разные химические опыты, следили за показаниями приборов. В лабораториях также стояли тренажеры, на которых занимались юноши и девушки-воспитанники интерната. У всех были спокойные, и расслабленные лица, пустой взгляд. Под действием спящей красавицы они выполняли команды, даже не осознавая, где находятся и зачем это делают. К их телам были присоединены датчики и провода, тянувшиеся к приборам и самописцам. Сердце с интересом наблюдала за происходящим. В одном из самых дальних помещений за пуленепробиваемым стеклом стояла кровать, на которой лежала девушка с длинными светлыми волосами. Пациентка находилась в глубокой коме. Ее глаза были закрыты, все тело опутывали трубки и провода. На голове закреплены датчики, следящие за деятельностью мозга. Дочь профессора Винника кивнула на девушку Паулина. Она все еще без сознания? удивленно осведомилась Цырцея, ведь я привезла ее сюда несколько недель назад. Она так и не приходила в себя, подтвердила Паулина. Но вот странность: наши приборы фиксируют, что ее мозг работает. Она наверняка понимает, что с ней происходит, но по какой-то причине не выходит из своего состояния. Жаль, сказала Церцея. Видела бы ты, на что способна эта девчонка Паулина. Она сумела нагнать на меня страху, а это редко кому удавалось, только ей, да еще одному молодому оборотню, которому я обязана этим. Она кивнула на свою перевязанную руку. Я так надеялась познакомиться с ней поближе. Ну что ж, придется подождать. Мы ведь никуда не торопимся. Серцеу усмехнулась и потрепала свою ворону по грудке. Птица хрипло каркнула. Наши лучшие специалисты следят за ней день и ночь, сказала Паулина. Так что не извольте ни о чем беспокоиться. Госпожа Сентери удовлетворенно кивнула. Мсье Леонит будет очень доволен ходом работ, сказала она. Я вижу, что все идет своим чередом. Скандал, связанный с Экстрополисом, не сможет нам помешать. Нет. Черному ковину это даже на руку. Благодаря ему члены правления корпорации еще долго не заметят, что мы попросту обвели их вокруг пальца. Церцея довольно рассмеялась. затем взглянула на Паулину. "Что ж, давай теперь поднимемся наверх. Я хочу посмотреть, что там осталось от вашего маяка". И женщины направились к выходу из тайного бункера.